Следуя этому решению, со всей энергией и настойчивостью, свойственными его характеру, он забрался на заднее место первой же кареты, которая отходила из Ипсвича, утром после памятных событий, пространно изложенных в двух предыдущих главах, и в сопровождении трех своих друзей и мистера Сэмюэля Уэллера прибыл в столицу в полном здравии и благополучии вечером того же дня. Здесь друзья на некоторое время расстались —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 «Осталось очень много вещей, и следовало бы их взять до нашего отъезда». «Очень хорошо, сэр», — ответил мистер Эллер. «Я мог бы отослать их на время к мистеру Тапмену, Сэм», — продолжал мистер Пиквик. «Но прежде необходимо их разобрать и уложить. Вам нужно пойти на Госвелл-стрит, Сэм, и уладить это дело». «Сейчас, сэр», — осведомился мистер Эллер. «Сейчас», — ответил мистер Пиквик.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 Мелодично заревел. «Перестань вопить, негодное создание!» Сказала миссис Бардл. «Да, не огорчай твою бедную мать!» Вмешалась миссис Сэндерс. «У нее достаточно огорчений без тебя, Томми!» Сострадательной покорностью вымолвила миссис Клаппинс. «Ах, вот не везет, бедняжки!» Сказала миссис Сэндерс. От этих поучительных замечаний юный Бардл завыл еще громче.